Лео поймет, и это убедит его, что писала именно я. Царапала низко, чтобы можно было прикрыть небольшой кучкой камней. И тут услышала голос от входа. «Лежать!» — приказал он. Я оцепенела. «Ложись на матрац лицом вниз!» Я повиновалась, и кто-то вполз в пещеру. Я услышала, как что-то резали и рвали. Меня приподняли. На оба глаза прилепили по большому пластырю, закрепив их длинной широкой липкой лентой от виска к виску. Это был не никотиновые пальцы. Я узнала голос человека, который кричал в машине. «Я отвечаю за товар». Попыталась дотронуться до его рук. Их размер дал бы мне представление о его росте. Но он ударил меня так, что я упала лицом на матрац. Не пытайся корчить из себя сыщика и не шевелись, пока тебе не позволит. Если расчувствуешься, не советую плакать. Под пластырем будет жечь так, что завижишь. Они знали свое дело. Он расковал меня. Я хотела повернуться и растереть запястье и лодыжку, но не посмела. Становись на четвереньке и ползи за мной. Я поползла. У входа кто-то вытянул меня наружу и поставил на ноги. Порыв ледяного пронизывающего ветра, уныло завывавшего вокруг, чуть не затолкал меня обратно. Я ощущала огромное пространство, окружавшее меня, запах снега, и даже под пластырем чувствовала ослепительный свет. «Ах ты, мать твою!» «И что же теперь делать? Заткнись! Да заткнись же ты!» Главный сердился и, пожалуй, даже паниковал. Я легко узнала его голос, но не была уверена насчет второго, который спросил, и что же теперь делать. Возможно, это водитель. Во время поездки он молчал. Флорентийский акцент, сильный и грубый. «Вы ошиблись?» «Да? Вам ведь нужна не я. Недостаточно богато...» Аплюха. Закрой свой поганый рот. Дай левую руку. Я протянула руку. Потрогай это. Я сказал, пощупай! И не висни, чтобы помочь себе. Просто держись за него, когда идешь. Если он остановится, ты останавливаешься тоже. Когда он трогается, ты за ним. Пошевеливайся. Он ткнул меня чем-то, похоже, дулом ружья. Я ощупала грубую парусину рюкзака, который нес впереди главный. Постаралась сделать, как мне велели, и шла, легко прикасаясь к рюкзаку, левой рукой. Снег хрустел под ногами. Я знала, что мы где-то очень высоко, не только из-за снега, но и потому, что жалобный вой ветра раздавался снизу, а не сверху. Мы двигались по очень узкой каменистой тропке, которая круто обрывалась справа. Ботинки не подходили для такой грубой дороги. Я постоянно спотыкалась о камни, торчавшие из жесткого наста. Как я могла сохранить равновесие, только лишь дотрагиваясь до рюкзака? Я сразу же врезалась в идущего впереди человека и услышала «Не висни на мне, сука!» Меня отпихнули и сильно ударили в спину. «Иди сама!» Не тяни за рюкзак и не пытайся, падая, схватиться за кого-нибудь из нас. Или получишь по морде этим. Он ткнул дулом ружья мне в щеку. Затем вернул мою руку на рюкзак. «Шагай!»